Адмирал Хемерсбранд вежливо кивнул. Я ценю и понимаю ваше беспокойство, коллега. Однако экипажам кораблей прикрытии вовсе не обязательно сообщать что-либо помимо уже известных им фактов. Пусть и дальше пребывают в заблуждении, будто находятся в родной галактике. А штурманов и астрогаторов можно дополнительно проинструктировать. Простите, вмешался представитель Софт. Я так понял, что нападение на планету захоронениями факт уже решенный. А разве у нас есть другой выход? Развел руками адмирал. Жесты и смысловые движения различных рас переводились на р я д у со словами, так что каждый мог вести себя наиболее естественным образом, не опасаясь остаться непонятым или понятым привратно. Можно попытаться договориться. Торговля. Уважаемые коллеги, всегда была выгоднее стрельбы. К сожалению, далеко не всегда. в о з р а з и л пик пирамид Азани. К тому же на переговоры у нас может не остаться времени. С момента начала операции до момента, когда все генераторы из захоронения окажутся у нас в руках, мы располагаем всего на всего земной н е д е л й Кроме того, напомню уважаемому собранию, что число кораблей прикрытия по ту сторону коридора, учитывая резерв, минимально. Если мы снимем хотя бы один крейсер или корвет, с о в о к у п н о й огневой мощи оставшихся может не хватить в случае, если крупные корабли ш а ц с у р о в отыщут коридор и пройдут им. Хотим мы этого? Или не хотим. Придется готовить особый флот как можно меньшей численности, но достаточный для захвата населенной планеты. Минимальная численность подразумевает элементы геноцида. Представитель с о ф т хмурился по-своему, п о п т и ч ь й Не думаю, что это прибавит популярности высшим расам. с д а ч а тайных генераторов имперцем уронит популярность высших раз окончательно и бесповоротно, терпеливо сказал адмирал Хемерсбранд. Поэтому, если нас вынудит к решительным действиям, мы будем действовать решительно. Однако несколько ценных мыслей относительно удержания реноме высших раз все-таки имеется. Интересно, каких же? С нескрываемым ехидством поинтересовался представитель Софт. Планету с захоронением вооруженные силы Союза захватывать не будут. Ее захватят пираты. Разумеется, должным образом проинструктированные и снаряженные, и одетые не в форму соединений Союзных войск, а кто во что горазд. И вооруженные? Кто чем? Вы понимаете меня, коллега. Ехидство в тоницофф тотчас поубавилось. Хм, кажется, понимаю. Представитель птичьей расы, разумеется, не хмыкал. Он особым образом щелкал клювом. Тим Хемерсбранд хорошо знал повадки многих чужих, поэтому еще до перевода понял, что Цофт уловил его мысль. приемной с д е р ж а н н о зашумели. Лидеры раз спешно совещались с экспертами и советниками, с военными своих флотов. Предложение сравнительно недавно принятых высшей расы Хома действительно шло в разрез с нынедействующей официальной внешней политикой развитых галактов. Адмиралу да и многим другим землянам стало даже немного смешно. Менее тысячи лет назад Тогдашний союз беззазрения совести убивал людей, поскольку в те времена хомы считались н и з ш е й расой, дикарями. Но с тех пор многое изменилось, причем не в последнюю очередь из-за людей. Пусть люди принесли в галактику много пороков и хаоса, но именно они все же вынудили остальные расы ценить жизнь р а з у м н ы х существ хотя бы формально. Я могу продолжать, справился адмирал, когда шум поутих. Дождавшись нужного момента, он возобновил речь. Тут уже говорилось, что в операции целесообразно задействовать тех, кто уже и так косвенно замешан в истории с находкой. Полностью с этим согласен. Тем более, что круг информированных лиц заметно шире, чем может показаться сначала. Мы задействуем всех, даже тех, кто участвовал в событиях у Фалькао и Пронга, связистов, передававших сообщения, солдат, участвовавших в битвах, черт возьми, даже героических туристов с т а б а с к и задействуем. Они-то как раз информированы чуть ли не лучше всех. Корабли и живую силу будем переправлять частями с прикрытием и сопутствующими отвлекающими маневрами. План формирования и экипировки особого флота уже составлен. Осталось его только принять. Прошу ознакомиться, коллеги и господа. Сейчас он будет транслирован каждому представительству, включая уважаемых синахи, не взирая на их всего лишь совещательный голос в нынешнем Совете. Совет заседал еще полтора земных часа. План был принят с соответствующими поправками, до времени че, с которого начнется горячая неделя, оставалось совсем немного.